наказанные Богом Садом и Гоморра. С вершины Масличной горы в Кедронской долине, с колокольни Русская свеча, можно увидеть на востоке место, где в библейские времена располагался грешный и распутный город Садом. Об этом же напоминает соляная гора высотой в 45 метров с известной фантастической судьбой. Это и есть окаменелая фигура жены праведного Лота. Гора расположена на юго-западном берегу Мертвого моря. Там некогда и находился город Содом. В Ветхом Завете говорится о двух городах – Содоме и Гаморре, жители которых погрязли в распутстве и были испепелены за свои грехи огнем, посланным с неба. Располагались оба эти города в долине Сидим, где ныне море соленое, как раз в районе будущего затопления, где археологи позднее обнаружили следы илистых наслоений. А если точнее, то находились они в плодородной долине в устье реки Иордан. Пастухи пасли тучные стада овец и коз. Два раза в год жители собирали с виноградников прекрасные плоды, из которых делалось вино. Вообще вино у жителей Содома и Гоморры было самым любимым напитком, и пил его каждый, и стар, и млад. Многие люди напивались до бесчувствия, падали прямо на улицах, а иные после винопития предавались пороку и греху. В Библии сказано, что жители Содомские были нечестивы и весьма грешны перед Господом. Греху Содомскому были подвержены также жители Гоморы и окрестных городов, подобно им, блудодействовавшие и ходившие за иной плотью. Вопль Содомский и Гоморский был очень велик, и грех их тяжел, и Бог направил туда ангелов, чтобы убедиться, действительно ли жители этих двух городов поступают так нечестиво. Ангелов принял в своем доме Лот, племянник Авраама, но содомляне осадили его дом, требуя выдать пришельцев, дабы познать их. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь с неба, и неспроверг города сии и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастания земли». Таким образом, Господь перевернул вверх дном оба города и окрестность вокруг. И на том месте, где они были, образовалось соленое море, известное нам теперь как Мертвое море. Может быть, в 21 веке до нашей эры Содом и Гоморра были уничтожены землетрясением. Что же касается огня и серы, которые падали на грешные города на южном побережье Мертвого моря, то здесь, вероятно, имеется в виду воспламенение газов, выходящих в этих районах из недр земли. Сейчас этих двух городов нет ни на одной географической карте, но название городов. вполне конкретны. Есть записи некоторых паломников, которые утверждают, что в свое время под водами Мертвого моря они видели развалины домов и улиц. Само Мертвое море достаточно велико, его длина достигает 76 километров, ширина 17, а глубина составляет 356 метров. Оно бесточное, то есть вода, из него никуда не вытекает и активно испаряется. а пополняют его воды реки Иордан. Поскольку расположено море в наиболее низкой части тектонической впадины Кхор, то, естественно, у геологов возникло предположение, что его образованию могли послужить подвижки земли, вызвавшие опускание почвы, той самой, на которой могли располагаться Содом и Гоморра. Значит, около двух тысяч лет до нашей эры в устье реки Иордан произошел какой-то природный катаклизм, землетрясение или извержение вулкана, который и мог привести к опусканию почвы. С другой стороны, Содом и Гаморра могли стать жертвами всемирного потопа, который залил и район Мертвого моря. С годами воды схлынули, оставив после себя расщелину с устоявшейся водой, на дне которой, вполне возможно, погребены Содом и Гаморра. Правда, не так давно появилась еще одна версия гибели двух библейских городов. Известный немецкий путешественник и писатель Эрих фон Деникин высказал на первый взгляд совершенно фантастическую гипотезу о ядерном взрыве и провел параллель с двумя японскими городами – Хиросимой и Нагасаки. Так вот, Эрих фон Деникин считает, что и в то далекое время В устье реки Иордан мог произойти ядерный взрыв, и не один, а целых два. Над обоими городами, как бы это парадоксально ни звучало, были сброшены две атомные бомбы. Однако ответ на невольно возникающие вопросы, кто сбрасывал эти бомбы и зачем, писатель не дает. По его гипотезе, взрывы были настолько мощные, что ничего не оставили от городов. а те из жителей, кто был заранее предупрежден, как семья Лота, своевременно покинули опасную местность. И лишь жена Лота оглянулась назад и превратилась в соляной столб. В этом, Деникен усматривает, воздействие на человека последствий атомного взрыва радиации. Гипотеза Деникена как будто подтверждается и дальнейшими словами Библии. Там сказано, что Авраам, Посмотрел на Содом и Гоморру и на все пространство окрестности и увидел, вот, дым поднимается с земли, как дым из печи. Ни одного человека, ни одной твари, никакой растительности не видно. Все сожжено огнем, все превратилось в пепел и дымящиеся руины. Из этого писатели делают свой вывод, что Содом и Гоморра стали жертвами атомного взрыва. Однако его гипотеза противоречит данным, полученным учеными в результате исследований этой местности. Никакой повышенной радиации в устье реки Иордан не отмечено. Правда, со времени крушения двух городов прошло около четырех тысяч лет. Радиация могла бесследно исчезнуть. А вот найденные следы илистых отложений с большей долей вероятности могут свидетельствовать о неожиданном затоплении во время всемирного потопа Содома и Гоморры и еще трех библейских городов. Так кто же прав? Ответ на этот вопрос, возможно, дадут исследования следующих поколений ученых, которым предстоит жить и работать в третьем тысячелетии человеческой цивилизации.